Глава 53. Минут через двадцать Маргарита Сергеянко вновь вышла из подъезда. На этот раз ее одежда была заурядной и неброской. Джинсы, курточка, кроссовки, светлые волосы были упрятаны под бейсболку, лицо закрывали темные очки, плечо оттягивал набитый рюкзак. Астаховская наблюдала за подъездом из припаркованной неподалеку машины. За рулем сидел Марат Валеев.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 «Поедет на машине, как мы и предполагали», — констатировал Валеев. Он поджидал, пока Сергеенко отъедет, и тронулся следом. Его мобильник был подключен к компьютеру автомобиля. Марат ткнул нужную кнопку на приборной панели, дождался соединения и объявил. «Серега, операция начинается. Девушка в каршеринговой Шкоде номер 783. Твой выезд». «Есть, шеф!» — отрапортовал Сергей Петелин.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 — предупредил его Марат. — Лена в курсе? — Она предпочла бы действовать по закону, но по-другому ее версию не проверишь. — Где и когда? — ударил по рукам Петелин. Валеев наблюдал, как Порш Каен Сергея пристроился за Шкодой Маргариты. Петелин не спешил, он выбирал участок, когда автомобили достаточно разгонятся. Его вот трасса разгрузилась, стрелка спидометра поползла вверх.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 «Каждого проверим!» — вмешался в борьбу майоров, разнимая противников. «Давайте права! Сейчас оба поедете на медицинскую экспертизу!» «Я согласен!» — смирился Петелин. «Чтобы страховая не придиралась!» «Порш! Отогнать на обочину!» — скомандовал майоров. «А Шкоде эвакуатор требуется! Пусть ею каршеринговая компания занимается! Дамочка, садитесь в нашу машину и без фокусов!»